Глава седьмая. Капитан ныряльщика. На следующий день после окончания предварительного следствия Сиднея Болтона похоронили на кладбище Гардли. Из-за того, что он был убит, и из-за шума, который подняли вокруг расследования газеты, на похороны собралось множество людей. Когда гроб опускали в могилу, наступила мертвая тишина. А потом, как и следовало ожидать, люди принялись обсуждать все. о чем говорилось на дознании большинство сошлось во мнении что учитывая показания присяжные вынесли единственно возможный вердикт однако многие настаивали что допросить следовало и капитана ныряльщика харви если бы у убитого были враги очень вероятно что он говорил о них с капитаном во время долгого однообразного путешествия правда судя по ответам всех свидетелей включая и мать погибшего У молодого Болтона не было никаких врагов. Поэтому трудно сказать, что они надеялись услышать от капитана. После похорон многие журналисты писали о тайне этого преступления. Время от времени они намекали, что ключ к загадке уже найден и что полиция рано или поздно схватит преступника. Но вся эта болтовня ни к чему не вела. Шли дни, и постепенно лондонская публика начала терять интерес к случившемуся. Газете, предлагавшей награду за поимку преступника, пришлось свернуть компанию после резкого письма из правительства. А потом начался очередной кризис на Дальнем Востоке, и публика причислила это убийство к длинному списку нераскрытых преступлений. Даже детективы Скотланд-Ярда сдались, решив, что тайна смерти Болтона, судя по всему, так и останется тайной вплоть до судного дня. Однако люди в деревне никак не могли успокоиться, так как Сидней был одним из них. А кроме того, вдова Энн не переставала скорбеть о своем убитом мальчике. К тому же она лишилась той маленькой суммы, что сын регулярно выделял ей из своей заработной платы. Так что соседи, местное дворянство и офицеры в форте, желая помочь старушке, буквально завалили ее работой, Учитывая размер деревни, Энн к концу недели успела неплохо заработать, и в разговоре с соседом философски заметила, что нет худо без добра, и что мёртвый Сидней помог ей гораздо больше, чем живой. Но даже в таком месте, как Гартли, обитатели стали уставать от тайны, разгадать которую не было никакой надежды. Порой люди забывают и о более важных событиях, Даже если бы в один прекрасный день на небе вместо жёлтого солнца появилось синее, дней через девять все бы к этому привыкли. Уж такова человеческая натура. Но профессор Брадок не собирался забывать о потере своего драгоценного экспоната. Он постоянно обдумывал планы того, как бы заманить в ловушку убийцу своего секретаря. Не то, чтобы он мечтал о торжестве правосудия. Но ведь если преступника схватят, то, быть может... Ему удастся заполучить мумию. Всем тем, с кем Брадок разговаривал, он заявлял, что твердо настроен вернуть себе сокровище. Он сам отправился в трактир приют моряка и долго задавал владельцу и его домашним каверзные вопросы, пытаясь добиться тех ответов, которые ему были необходимы. Квас был очень доволен, когда маленький пухлый человечек покинул таверну. «Жизнь слишком коротка, чтобы вот так нервничать по пустякам», ворчал трактирщик, глядя вслед профессору. В отношениях Арчи и Люси не было никаких изменений, и ученый как будто бы не собирался отказываться от своего слова. Но Хоуп, хоть и доверял своей невесте, волновался, так как его нищий дядя не нашел лучшего способа распорядиться заемными средствами, как вложить их в акции африканских рудников, что грозило съесть последние остатки его средств. Больше всего молодой человек боялся, что дядя вновь попытается занять у него денег, вынудив снова отложить брак. Но его опасения не оправдались, акции оказались выгодным вложением. И дядя вновь обзавелся деньгами, которые, впрочем, немедленно пустил еще на какую-то авантюру. Но какое-то время ничего не происходило. и влюбленные наслаждались спокойными днями мира и счастья. А через две недели, словно гром среди ясного неба, появился капитан Харви. Он объявил, что хочет видеть Джулиана Брадека. Капитан был высоким, худым человеком, даже скорее тощим, как монах после поста. Волосы его были коротко подстрижены, так же, как и усы с американской козлиной бородкой. Да и говорил он с американским акцентом, в грубой манере, которая сильно раздражала и без того вспыльчивого профессора. Когда капитан встретился с Брадыком в музее, сразу стало ясно, что эти люди навсегда станут врагами. Оба были злыми, упрямыми и не скрывали откровенную неприязнь друг к другу. "По какому поводу вы хотели меня видеть?" раздраженно спросил Джулиан. Его оторвали от нового папируса. который он пытался расшифровать с помощью кокоду. А так как ради посетителя профессору пришлось отвлечься от любимой работы, он находился не в лучшем расположении духа. «Я хотел бы обсудить с вами один пустяк», ответил Харви с густым американским акцентом. «Я занят. Выйдите», довольно грубо ответил ему ученый. Моряк взял стул, сел, вытянув ноги, и достал черную сигару. всем своим видом давая понять, что никуда уходить не собирается. «Если бы мы, профессор, встретились с вами в Штатах, я бы объяснил вам, что бывает за такие слова. Но и здесь можете поверить, мне совершенно не нужно ваше разрешение». С этими словами Харви закурил. «Вы капитан ныряльщика?» — уточнил Брадок. «Былом, без сомнения. Но теперь я управляю другим судном. «Превосходным парусником, который может обогнать любую посудину того же класса!» «Скоро я на три месяца ухожу в Южные моря! Если хотите, я бы мог забрать вашего канака, отвезти его домой!» Капитан посмотрел в сторону Кокоду, который по привычке сидел на корточках, полируя эмалированную флягу из какой-то древней могилы. «Мне все еще требуется его помощь. Благодарю покорно!» — натянуто протянул профессор. — Что до вас, сэр, то Болтон целиком оплатил свой проезд и перевоз груза, так что нам с вами совершенно не о чем говорить. — Есть о чем, еще как есть, — спокойно продолжал моряк, глядя на ученого так, словно перед ним был дождевой червяк. — Владельцы судна получили свой куш, мне же не досталось ни гроша. — Нет, сэр. Вот я и зашел в ваш порт поинтересоваться. Не перепадет ли и мне доллар другой за беспокойство? У меня нет ваших американских долларов, чтобы подать вам милостыню. И кто здесь просит милостыню, лысый мешок с желе? Брадок побагровел от ярости. Если вы и дальше станете говорить со мной в таком тоне, я прикажу выкинуть вас из дома, а потом еще вызову полицию. Выкинете? «Кто? Вы?» «Да, я!» Профессор встал на цыпочки, готовый сам броситься на незваного гостя, словно боевой петух. «Даже не смешно», — пробормотал Харви, невольно восхитившись запалом этого низенького человека. «Ладно, проф, а как насчет мумии?» «Мумии? Моей зеленой мумии? У вас есть что о ней сказать?» Ученый мигом заглотил наживку. брошенную опытным рыболовом. «Представьте себе, сколько вы готовы выложить за этого сушеного мертвяка?» «Ах так!» Брадок снова вытянулся в струнку. Он задыхался, и лицо его стало красным, как помидор, а голос его от гнева сел, превратившись в куриный писк. «Так я и знал!» «И что же такое вы знали?» Искренне удивившись, поинтересовался капитан. Так я и знал, что это вы украли мою мумию. Да, вы, и не смейте отрицать. А мой помощник оказался настолько глуп, что рассказал вам, насколько эта вещь ценна. И вы удавили бедного юношу, чтобы загробастать мою собственность. Эй, потише, потише, — осадил его американец, встревоженный этим обвинением. Вспомните, на дознании установили, что окно было заперто, Точно так же, как и двери гостиницы. Как тогда я мог бы попасть в трактир? И потом, если бы я решил прикончить парня, то я скорее пристрелил бы его, а не удавил. Удавка — оружие желтобрюхих с востока. Брадок присел на ближайший стул и вытер пот с лица. Теперь он вспомнил, что говорили на дознании, и отлично понимал, что капитан Харви был явно невиновен. С другой стороны, — продолжал моряк, жуя кончик сигары, — если бы я хотел заполучить этот старый труп, то просто выкинул бы Болтона за борт и свалил бы все на несчастный случай в плохую погоду. Я мог ограбить юношу на борту своего корабля, и мне совершенно не нужно было ждать, пока он поселится в гостинице. Нет, сэр, хэ-хэ не такой дурак. хе хэ, хэ Что еще за хэ -хэ? Что, а кто? Это я, Джордж Хирам Харви, гражданин США, житель Нантанкета. Вы станете говорить по делу? Или нужно вначале снять с вас скальп? Это у вас не получится, — хихикнул Брадок, проведя рукой по лысине. Итак, перейдем к делу. Что вы хотите? Назовите цену, и я найду ваш зеленый труп. А я думал, вы собираетесь в Южные моря. Через три месяца отправимся за жемчугом. Времени на поиски полно, а вот есть ли у вас на это деньги? Вы кого-то подозреваете? Нет, но что-то мне не верится в эту басню про окно. Что вы имеете в виду, напрягся ученый? А вот что, растягивая слова, продолжал Янке. Я поговорил с той девчушкой и выяснил. что на дознании она сказала не всю правду. «Элиза Флай? Так вы считаете, что она врала?» «Не совсем так. Окно было заперто, но только после того, как парень, отправивший вашего помощника на небеса, ушел». «Вы хотите сказать, что окно было заперто снаружи?» поинтересовался Брадок, и когда Харви кивнул, воскликнул. «Невозможно!» «Невозможно?» «Вы уверены? Хотите, поспорим?» Парень, который устроил весь этот цирк, был не дурак. Он пропустил леску через задвижку и вытянул ее в щель. Когда он вылез наружу, то дернул за леску, и задвижка сама встала на место. Да только вот лесочку-то эту он оставил под окном, а я ее нашел и подобрал. Попробовал я повторить этот трюк, и у меня получилось все в точности». «Звучит замечательно. И все же это, скорее всего, невозможно», — возразил его собеседник, снова потирая лысину. «Он, словно загнанный зверь, несколько раз пересек кабинет, двигаясь из угла в угол. Я должен пойти с вами и увидеть все собственными глазами». «Еще чего. Сначала гоните деньги», — капитан наклонился вперед. «Этот фокус с окном ясно говорит нам. что убийца был не в трактире. Все дело он провернул через окно. В него вошел, из него вышел. И оставил следы. Хотите, чтобы я его выследил? Гоните 5 сотен этих ваших английских фунтов. И где я, как вы думаете, смогу раздобыть эти 500 фунтов? Очень сухо поинтересовался профессор. Если зеленый мертвяк вам по правде нужен, значит и денежки найдутся. Вам, небось, есть на что жить в этих хоромах? Мой милый друг, у меня едва хватает денег, чтобы арендовать этот домик, и то потому, что он находится в глуши, и плата за него невелика. Я скорее замашу руками и взлечу, чем добуду вам 500 фунтов». Харви неторопливо встал, распрямился. «Тогда, полагаю, мне лучше всего вернуться в Персайт». «Одну секундочку, капитан». Вы должны рассказать мне, не случилось ли чего-то необычного во время плавания. Быть может, сидный вел себя подозрительно, боялся, что мумию украдут или его самого убьют? Нет, задумчиво покачал головой моряк, подергав себя за бородку. Он сказал мне, что раздобыл старый труп и везет его прямиком к вам. Мы с ним мало говорили, не в моих правилах расспрашивать пассажиров. «Но у вас есть хоть какое-нибудь предположение относительно того, кто его убил?» «Неа». «Тогда как вы собирались найти преступника, который украл мумию?» «Давайте 500 фунтов и увидите», — совершенно равнодушно объявил Харви. «У меня нет таких денег». «Тогда, боюсь, и древнего мертвеца вам не видать. Бывайте». И капитан неспеша направился к выходу. Брадок последовал за ним. «У вас есть ключ к решению этой тайны?» Продолжал он допытываться. «Пока что у меня нет ничего, особенно пяти сотен фунтов. Пока, как мне кажется, я лишь впустую потратил свое время. Хотя подождите». Джордж Хирам нацарапал что-то на визитной карточке и бросил ее через комнату. «Вот мой адрес в Пирсайде. Если вдруг передумаете». Профессор поднял визитку. «Приют моряка. Выходит, вы остановились в том же самом месте?» — спросил он. А когда Харви кивнул, закричал от ярости. «Выходит, вы в самом деле знаете разгадку. Не зря же вы остановились в этой же гостинице?» «Может так, а может и нет», — ответил капитан, толчком распахнув дверь. «Во всяком случае, я не охочусь за трупами задарма». Когда джордж Херам Харви ушел, ученый еще долго бушевал, вышагивая по комнате. какаду забился в угол, сильно испугавшись гнева хозяина. Очевидно, этот американский капитан знал что-то, что могло бы помочь задержать убийцу и вернуть зеленую мумию ее законному владельцу. Но он не собирался шевельнуть и пальцем до тех пор, пока ему не заплатят 500 фунтов обрадок понятия не имел, Где взять такие деньги? Отлично зная финансовое положение Хоупа, он понимал, что нет никакого шанса получить у него деньги второй раз. Конечно, Фрэнк Рэндом, как слышал профессор, должен был уже возвращаться из круиза и вскоре снова оказаться в форте. К тому же Рэндом влюблен в Люси и, вероятно, он одолжит деньги профессору при условии, чтобы тот поговорил со своей падчерицей Вот только дело осложняло то, что девушка уже была обещана Арчибальду. И, тем не менее, немного подумав, Брадок послал какаду за падчерицей, приказав слуге привести ее немедленно. «Посмотрим, любит ли она Хоупа так сильно, как говорит об этом», подумал профессор, потирая пухлые ручки. «Быть может, мне удастся уговорить ее стать Люси Рендом. Тогда я смогу получить и деньги». В самом деле, я должен указать ей, что она неправильно сделала выбор супруга. Зачем выходить за бедняка, когда рядом такая выгодная партия? Я всего лишь выполняю долг перед моей покойной супругой. Попытаюсь сделать все необходимое, чтобы ее крошка не окончила жизнь в бедности. Но девочки такие упрямые, особенно моя Люси. Его нервное беспокойство прервалось. когда наконец появилась девушка. Профессор Брадок сразу схватил ее за руку и подтянул к себе, желая, чтобы она, как можно быстрее согласилась внимательно его выслушать. Усадив еечим в первую очередь поинтересовался о ее здоровье. Потом он заявил, что его падчерица день ото дня становится все красивее и добавил, что очень беспокоится о ее судьбе. И все-таки, «Почему вы так неожиданно послали за мной?» — поинтересовалась Люси, стараясь как можно быстрее перейти к сути. «Ага», — насмешливо воскликнул Джулиан, склонив голову на бок и улыбнулся в своей инфантильной манере. «У меня для тебя хорошие новости». а муми невинно поинтересовалась девушка. «Нет. О твоей жизни. О главном выборе твоей жизни. Говорят, «Сэр Фрэнк Рэндом вернулся в форт». «Я об этом знаю», — неожиданно ответила мисс кендел «Его яхта прибыла в сайт одновременно с ныряльщиком». «В самом деле», — воскликнул профессор, пораженный этим совпадением. «Откуда ты знаешь?» Арчи на днях встречался с сэром Фрэнком и узнал от него много новостей. «И что же это за новости?» — трагическим тоном произнес господин Брадок. «Ты хочешь сказать, что эти молодые люди беседовали друг с другом?» «Да. А почему бы и нет? Они ведь друзья!» «Даже так?» – плутовато протянул ученый. «А я полагал, они оба влюблены в одну молодую даму, которая сейчас находится в этой комнате». К этому моменту Люси уже догадывалась, чего хочет от нее отчим, и начала сердиться. «Арчи – единственный молодой человек». «Которого я люблю», — ответила она напряженным голосом. «А сэр Фрэнк знает, что мы с Арчи помолвлены». «И он тоже называет это любовью, идиот», — закричал профессор, почувствовав отвращение. «Но так как и я люблю тебя, Люси, то должен сказать, дитя мое, что сэр Фрэнк — человек весьма состоятельный». «Но я люблю Арчи». «Ерунда! Все это ерунда!» «Романтический бред! У него же нет денег!» «Вы не должны так говорить! Когда вам понадобилось, Арчи нашел целую тысячу фунтов! Он же дал вам денег!» «Тысяча фунтов! Ничто! Подумай, Люси! Если ты выйдешь замуж за рендома, то получишь дворянское звание!» Мисс кендел терпение которой наконец истощилось, с негодованием фыркнула. «Я не знаю!» почему вы говорите подобные вещи. «Я хотел бы видеть тебя счастливой». «Тогда вам представится такой случай. Вы увидите меня счастливой. Но я не буду счастлива, если вы продолжите беспокоить меня, уговаривая выйти за человека, которого я не люблю. Как бы то ни было, а я вскоре собираюсь стать миссис Хоуп». «Моя дорогая девочка». Не стал слушать ее профессор, который порой, особенно если это было ему выгодно, становился невероятно упрямым. У меня есть причина предположить, что, быть может, и зеленую мумию найдут, и смерть бедного Сиднея будет отомщена. Но для этого нужно выплатить 500 фунтов награды, если бы только хоп дал мне денег. Он не даст, и я не позволю ему это сделать. Он и так слишком много из-за вас потерял. В таком случае мне придется обратиться к сэру Фрэнку Рэндому. Вы можете делать все, что вам заблагорассудится. Теперь Люси действительно рассердилась. Я об этом ничего слышать не хочу. «Как не хочешь слышать?» Закричал Брадок, наливаясь краской. «Ты же знаешь, что если ты не выйдешь за Рэндома, то мне денег не видать». «Вот как», — холодно проговорила его падчерица. «Вот, значит, из-за чего вы хотели меня увидеть. Вы дали согласие на мою свадьбу с Арчи в обмен на то, чтобы он одолжил вам тысячу фунтов. Так как я люблю Арчи, я прослежу за тем, чтобы вы сдержали слово, которое дали этому молодому человеку. Однако, если бы я не любила его, то ни за что не вышла бы за него замуж. Понятно? Мне понятно то, что ты очень упрямая девушка. Однако ты должна отказать ему. Ты должна выйти замуж за того молодого человека, которого я для тебя выберу. Ничего подобного. У вас нет никакого права диктовать мне, за кого выходить замуж. Никакого права? Но ведь я твой отец. Вы мне не отец, а о отчим. Моя мать вышла за вас, когда я уже родилась. К тому же я достаточно взрослая, чтобы самой решать, что мне делать. «Но, Люси, я ведь прошу тебя всего лишь подумать». Теперь в голосе профессора зазвучали просительные нотки. «Я давно уже обо всем подумала. Я выйду замуж только за Арчи. Но он беден, а Рэндом богат. Меня это совершенно не заботит. Я люблю Арчи и не люблю Фрэнка». «Значит, из-за твоего упрямства я навсегда потеряю зеленую мумию?» «Вы готовы купить ее ценой моего несчастья?» «А я, выходит, должна продать себя человеку, которого не люблю, чтобы вы заполучили в свое распоряжение старый, заплесневелый труп. Ну все, с меня хватит». С этими словами девушка повернулась и направилась к двери. «Я больше не хочу слышать об этом ни единого слова. А если вы вновь заведете разговор на эту тему, я немедленно выйду замуж за Арчи». и навсегда покину этот особняк. «Может быть, мне стоит выгнать тебя прямо сейчас, неблагодарная ты девчонка?» — проревел Брадок, от гнева ставший уже даже не красным, а фиолетовым. «Ты только вспомни, сколько я для тебя сделал!» Конечно, мисс Кендал могла бы указать отчиму на то, что если он что-то и делал, то только ради себя. Но девушка презирала подобные разговоры. поэтому резко повернулась и вышла. Тут же появился Кокаду, и профессор выместил свою злость, пнув беззащитного канака. Теперь ему ничего не оставалось, как сесть и подумать, где раздобыть средства, необходимые для того, чтобы продолжить расследование.